«Кто еще?» – деловито спросила она. «Боюсь, что Аларих. Прости, Бони, но сдается мне, что он подозреваемый номер один». Она пересказала разговор между Зальцманом и директором, подслушанный утром. «Он необычный учитель истории. Его сюда вызвали для чего-то. Он знает, что я вампир, и он ищет меня. А сегодня, когда напали собаки, он стоял в стороне и делал какие-то странные пасы. Он точно не тот, кем кажется». «Вопрос только в том, кто он. Ты слушаешь, Мередит?» «Да, я думаю, надо добавить миссис Флауэрс. Вы помните, как она смотрела из окна пансиона, когда мы тащили Стефана, когда вынули его из колодца и даже не спустилась открыть нам дверь? Странное поведение». Елена кивнула. «И как она бросала трубку, когда я звонила Стефану, и что она делает в этом заброшенном доме? Может быть, она просто старушка с причудами, но на всякий случай запиши ее, Бонни». Она запустила руку в волосы, отводя их со спины. Ей было жарко. Даже не то чтобы жарко, но казалось, что еще немного ее хватит тепловой удар. — Хорошо. Завтра перед школой зайдем в пансион, — подытожила Мередит. — Что еще мы можем сделать? Давай посмотрим на список Бонни. Бонни показала им лист бумаги. Мередит наклонилась и прочла. — Мэтт Ханникат, зачеркнуто. — Вики Беннет, зачеркнуто. Роберт Максвелл, что он делал у церкви, когда взбесились собаки, и что было тем вечером с тетей Елены. Аларик Зальцман, почему задает столько вопросов? Зачем приехал Фелс Черч? Миссис Флауэрс, почему так странно себя ведет? Почему не впустила нас, когда мы принесли раненого Стефана? Прекрасно, сказала Елена. Наверное, мы еще можем выяснить, чьи собаки сегодня были у церкви. Еще вы можете понаблюдать за Аларихом завтра в школе. «Я понаблюдаю за Аларихом», — непререкаемым тоном произнесла Бонни. «Я отведу от него подозрения. Вот увидите». «Замечательно. Ты занимаешься им. Мередит поговорит с миссис Флауэрс. А я могу взять на себя Роберта. Что касается Стефана и Дамона, они могут заниматься всем, потому что с помощью их силы можно сканировать сознание. Кроме того, наш список далеко не полон. Я попрошу их пошататься по городу, отмечая следы силы или просто что-то странное» и им легче всего узнать чужака. Елена рассеянно облизнула губы. Ей было очень жарко. Она заметила кое-что, чего не замечала вначале. Выпуклую паутинку вен у Бонни на запястье. Та все еще держала блокнот, и ее кожа была такой прозрачной, что голубые венки проступали очень четко. Елена жалела, что плохо учила анатомию в школе, как называется эта большая вена, расходящаяся, как ветки дерева. «Елена!» — Елена! — напуганная Елена подняла лицо и увидела обеспокоенные темные глаза Мередит и гримасу страха на лице Бонни. Она только сейчас заметила, что поднесла лицо к самому запястью Бонни и водит пальцем по коже над веной. — Прости! — прошептала она, отодвигаясь. Она почувствовала, как удлиняются и заостряются клыки. Ощущение было похоже на то, как будто бы ей надели с тем. Успокаивающая улыбка не возымела никакого действия на Бонни. Та выглядела очень напуганной, и это было глупо. Подруге следовало бы уяснить, что Елена никогда не причинит ей вреда. К тому же она сегодня была не сильно голодна, а она всегда была малоежкой. Ей бы хватило пару глоточков из этой вены на запястье. Елена вскочила и бросилась к окну, перегнулась через край подставила лицо холодному ночному ветру. Ее тошнило, горло сдавило судорога. — Что она творила? Она оглянулась и увидела, как Бонни прильнула к Мередит, и обе смотрели на нее с ужасом. — Простите, — сказала она, — я не собиралась этого делать, Бонни. Смотри, я даже не пытаюсь приблизиться. Мне вообще следовало поесть, прежде чем прийти сюда. Но Дамон сказал, что я проголодаюсь позже. Бонни натужно сглотнула, еще больше съеживаясь от ужаса. — Поесть? — Да, конечно. — С нажимом сказала Елена. У нее как будто горели вены. Стефан рассказывал об этом раньше, но она не понимала до конца. Она никогда даже не задумывалась о том, что с ним делает жажда крови. Это было ужасно. А что ты думала? Я все эти дни святым духом питалась? Я теперь охотник, и я лучше пойду охотиться». Бонни и Мередит пытались взять себя в руки, но в глазах у них все еще стоял ужас. Она сосредоточилась на своих новых возможностях, постаралась открыть себя для ночи и почувствовать присутствие Стефана и дамона Это было сложно, потому что никто из них не испускал волн силы, как тогда, в лесу, но она думала, что может уловить присутствие силы здесь, в городке. Впрочем, сообщить им о себе она бы все равно не смогла, и от этого вены гудели еще больше. Она даже решила отправиться на охоту без них, когда холодный ветер отбросил занавеску и ворвался в комнату. Бонни стрепенулась и нечаянно уронила ночник, отчего комната погрузилась в полную темноту. Мередит, чертыхаясь, поставила его на место. Занавески бешено трепетали, а Бонни, казалось, была готова заорать. Когда, наконец, Мередит наладила ночник, все увидели Дамона, удобно умастившегося на подоконнике, подогнув под себя одну ногу и лучезарно улыбающегося. — Ты не против? А то неудобно как-то. Елена обернулась на Бонни и Мередит, которые застыли в ужасе и замотала от неожиданности головой. — А я-то думала, что это я люблю эффектные появления. Очень, ну очень смешно, Дамон. Пошли. — А... «Твоих подружек симпатичных возьмем?» Дамон опять лучезарно улыбнулся Бонни и Мередит. «И вообще, я только пришел. Кто-нибудь будет так любезен меня пригласить?» Карие глаза Бонни, беспомощно уставившиеся на него, немного потеплели. Губы ее приоткрылись. Елена поняла, что подруга растаяла. «Не будет!» — отрезала она. Она заградила собой Дамона от девочек. «Эти девушки не про твою душу, Дамон. Запомни!» Почувствовав его сопротивление, она резко добавила. «Ты как хочешь, а я иду охотиться». Тут она ощутила присутствие Стефана неподалеку, возможно, на крыше, и услышала голос в сознании. «Мы идем охотиться, Дамон. Ты можешь сидеть здесь хоть всю ночь». Дамон нехотя сдался, на прощание кинув интригующий взгляд на Бонни и шагнул из окна. Бонни и Мередит уставились ему вслед, в полной уверенности, что он шагнул навстречу своей смерти. «Да ничего ему не будет». — покачала головой Елена. — И вообще не беспокойтесь, он больше не придет. Увидимся завтра в это же время. Пока. — Но Елена! — откликнулась Мередит, я хотела спросить. — Не хочешь ли ты переодеться? Елена оглядела себя. Старинное платье помялось и истрепалось. В некоторых местах тонкий муслин порвался, но времени переодеваться не было. Поесть надо было прямо сейчас. — Придется подождать. «Увидимся завтра». Она исчезла в окне точно так же, как Дамон, увидев боковым зрением, как изумленно смотрит на нее девочки. Приземляться получалось все лучше и лучше. На этот раз она даже не оцарапала колени. Стефан ждал ее и тут же накинул ей на плечи что-то темное и теплое. «Спасибо за куртку», — растроганно сказала она. Они улыбнулись друг другу, вспоминая, как он первый раз поделился с ней курткой когда спас ее от Тайлера во дворе и повел в свою комнату умываться. Он тогда боялся даже касаться ее. Впрочем, подумала Елена с улыбкой, он довольно быстро справился с этим страхом. — А я думал, мы пойдем на охоту в лес Дамон. Елена улыбнулась ему, не выпуская руки Стефана. — Ну да. А куда нам идти? — Да в любой дом на этой улице, — невинно предложил Дамон. — В лес, — сказал Стефан. «В лес», — решила Елена. «Мы не трогаем людей, и мы не убиваем. Ведь так, Стефан?» Он сжал ее руку и тихо проговорил. «Так». Дамон скривил губы. «И кого, интересно, мы будем ловить в лесу? Крысок или муравьев каких?» Он заговорщицки обернулся к Елене. «Пошли со мной. Я тебе покажу нормальную охоту». «Мы можем пройти через двор». Елена проигнорировала выпад Дамона. Белохвостые олени всю ночь пасутся на открытых пространствах, но с ними надо очень осторожно. Они слышат почти так же хорошо, как и мы. Ну ладно, в другой раз, прозвучал у нее в сознании голос Дамона.